Гомонов смотрел на меня, как с Эриха на Лемешева. Он видел во мне не только меня, но и подтверждение себя. В последнее время он потерял себя, потому что на его лице поселилось отвращение к жизни. А потерять себя так же мучительно, как потерять другого, например, мужа. Но я вернула Гомонова себя, и его глаза стали медленно разгораться, как люстра над залом. Он похорошел прямо на глазах, как золушка после прихода феи. «Спасибо!» Он сжал мою руку, и в неё потекли радостные, заряженные флюиды. Началось второе отделение. Певец вышел на сцену и стал петь Рондо Моцарта. Рондо согубо фортепианное произведение, а в том, что певец предложил вокальную интерпретацию, элемент неожиданности и авантюрности, как в диссертации Гомыновой. Певец поёт Моцарта чуть-чуть подсовременив, и это подсовременивание не только не убивает, но наоборот проявляет Моцарт. Я ощущаю почти материально, что Моцарт гений-ален. Я вспоминаю, что он умер молодым, до 40, и его похоронили чуть ли не в общей могиле с нищими. Моцарт был гений, зато умер молодым. Известна его история с Реквиемом, который он писал в предчувствии смерти. Он был молод и не созрел для смерти. Он тосковал вместе со своим клавесином и страдал так же, как я в последние 3 дня. Может быть, не так же, по-другому. Хотя, почему по-другому? Страдания и радости у всех выражаются тождественно. Значит, так же, значит, я не одинок. У меня есть особенность не любить свою жизнь. Возможно, это исходит из знака Скорпиона себя пожирающего. Я тоже пожираю своё полусиротское детство, свою плохо одетую, а потом нежную юность, свою зрелость, осквернённую, как сорванная могила. Но сейчас в эту минуту моя жизнь кажется мне возвышенной и осмысленной. Лучше быть жертвой, чем палачом. Лучше пусть тебя, чем ты. Мне во всяком случае лучше. Концерт закончился в половине одиннадцатого. До конца субботы оставалось полтора часа. Если за полтора часа ничего не случится, то можно сказать, что я уцелела. Что вывезло меня из субботы? Первая тактика Кутузова Вторая — Гомонов. Я запустила Гомонова в его судьбу, как сказала бы моя мама. Умирать собираясь, а ажито сей. Третья — Моцарт. Причастность к великой энергии страдания. Если страдали такие люди, так почему бы и мне не пострадать в конце концов? Когда я вернулась домой, Машка Кудрявцева спала с выражением невинного Агнца, и ее губы отдельно спали на ее лице. Воскресенье. Я сижу на диване и смотрю в одну точку перед собой. В этой точке нет ничего интересного. Просто мне лень переводить зрачки на другой объект. Моё состояние называется дистресс. От него могут быть две дороги. Одна на балкон, с балкона на землю с ускорением свободно падающего тела, а другая дорога в обратную сторону. Из дистресса в нормальный стресс и из стресса в плохое настроение. Из плохого настроения в ровное, а из ровного в хорошее. Первую дорогу я могу проделать сама, а вот вторую я сама проделать не могу. Надо, чтобы кто-то пришёл, взял меня за руку и вывел из дистресса в стресс, из стресса в плохое настроение и так далее, через страдания к радости. Но кто может меня вывести? Муж, подруга, другая подруга. Машка Кудрявцева с Костей. Раздаётся звонок, и я перевожу глаза со стола на телефон. Телефон молчит, и тогда я понимаю, что звонят в дверь. Я поднимаюсь и иду к двери и открываю дверь. А в дверях моя соседка по этажу, которую я зову Беладонна, что в переводе с итальянского означает прекрасная женщина.